Глава семнадцатая Следующие минут пять мы выясняли, есть ли эльфы в Мариэле. Оказалось, что нет. Затем уточняли у Эрелива, отличаются ли эльфы из Лилиреи от тех, что живут в Ферине. Оказалось, что да. У лилирейских эльфов немного иная форма ушной раковины. И, наконец, долгожданный стук в дверь, и вплыла Эалина. К моему совету насчет короткой юбки Иолина прислушалась в полной мере. «Хм, даже мое платье длиннее, чем ее. Сейчас обрезала, что ли? Чудеса!» «Иолина, входи, присаживайся!» Я кивнула Белозару, указав на место рядом с Асбертом, и он быстро поставил туда чистую посуду и приборы. «Спасибо!» – прозвенела та. «Хочу вам представить дочь светлого леса!» Лерри и Алина. Да, Лине удалось произвести первое впечатление. Обе леди с нескрываемым изумлением уставились на ее коротенькую юбочку, хотя мои наряды не смутили их ни разу. Похоже, эльфийки такие платья не носят. Ренард и профессор оглядывали ее скорее с исследовательским интересом. Жаль, Асберт ускакал. Было бы любопытно взглянуть на его реакцию». Представив эльфийке всех гостей, я стала за ней наблюдать, а она, отпивая кофе, с таким же вниманием оглядывала нас, не забывая при этом улыбаться и наивно хлопать ресничками. Вот честно, если бы я с ней не разговаривала несколько минут назад, то решила бы, что это просто девочка-колокольчик. Такая она вся была очаровательная. Я решил еще выпить кофе. В дверях появился Асберт. У меня болит голова. Думаю, ваш земной напиток мне поможет, леди Виктория. С каменным лицом он направился к своему столу, не замечая Элины, и только собираясь сесть, споткнулся, с недоумением уставившись на нее. Ваше высочество, это гостья из светлого леса, Лэри Элина. Она пробудет в моем доме некоторое время. Представила я девушку. «Срок пребывания озвучивать не стала, а то вдруг мне захочется выставить ее через час». «Элина, а это его высочество принц Асберт из Мира Мариэль». «Какая приятная неожиданность!» – проворковала эта штучка, стрельнув глазками в сторону принца. «Рада знакомству!» «Взаимно!» – Обалдела произнес Асберт. «Ага, похоже, впечатлился!» «Это еще что!» Вот когда она встанет из-за стола... «Извини, Асберт, но ты сам напросился. Не то чтобы я желала тебе зла, но за ошибки надо уметь платить». Асберт тем временем сел за стол, и Эолина начала свою партию. «Впрочем, это все, конечно, очень интересно, но у меня до приезда князя и короля была куча дел. Так что пусть гости сами себя развлекают. Прошу прощения, я встала, вынуждена оставить вас». До приезда остальных гостей мне нужно поработать. «Поработать?» Ренард приподнял брови. «Вы работаете? У вас же есть управляющая!» «О, поверьте, у нее тоже хватает дел, но есть некоторые вещи, которые я должна выполнять лично, а вы пока не скучайте. Леди составят вам компанию». Я вопросительно глянула на Селену и Ниневию и получила подтверждение. «Ну что ж...» Ренард пожал плечами. «Элина, вашим сопровождающим, если таковые есть, придется пожить пока в Листянках. Там же оставьте и вашу лошадь. Думаю, селяне за некоторое вознаграждение возьмут ее на постой». Но... она нахмурилась. «Тимар, пожалуйста, сопроводи Лерри и подскажи, кто бы мог приютить ее лошадь». Элина гневно сверкнула глазами, открыла рот, закрыла... Набрала воздуха, собираясь выступить на тему моей речи, подумала, покосившись на Асберта и Ренарда, и приняла верное решение. «Да-да, леди Виктория», – проворковала она. «Я все понимаю, ваше высочество». Она обласкала взглядом принца. «А вы не составите мне компанию? Я немного покажу вам удивительную природу Ферина. «С удовольствием», – Асберт глупо моргнул. о «Поплыл мальчик. Ну, туда тебе и дорога». А я отправилась улаживать последние нюансы перед прибытием гостей. Уточнила, доставили ли заказанные спиртные напитки, осмотрела большую комнату, в которой вчера Тимар и Велесвет установили домашний кинотеатр. Договорилась с замком о том, как именно ее обставить. Кресла, диваны, пуфы, журнальные столики для напитков, плотные шторы на окнах после чего ушла разбираться с новым компьютером и программами, присланными профессором Потоцким. И только-только я успела закончить настройку и прилепила на клавиатуры буквы и руны, как ко мне заглянул один из демонов. «Леди, прибыл князь Кирин из Лилереи». «Князь приехал с баронетом и графом, а вот сыновей в этот раз не привез». «Ваша светлость!» Я с приветливой улыбкой встречала его на крыльце. «Граф Маве, баронет Диган, рада вас снова видеть в моем доме!» «Леди!» Мужчины по очереди приложились к моей руке. «Восхитительно выглядите, леди!» Кирин лукаво улыбнулся. «Все же земная мода очень приятна для мужских глаз!» «Поверьте, далеко не вся!» Я рассмеялась. «Не думаю, что вы оценили бы некоторые шедевры!» «Значит, вы хорошо умеете выбирать то, что восхищает!» Князь хохотнул. При этом его взгляд пытался сквозь широкий ремешок часов и браслет просмотреть, есть ли у меня обручальная татуировка. А вот фигушки. Я все спрятала, заклеив маленьким кусочком лейкопластыря телесного цвета. И не только себе. Как Эрлиф не бухтел на эту тему, но его татуировку в виде руны В я тоже заклеила. Нечего всяким любопытным типам знать то, что предназначено не для них. Ваша Светлость, вы прибыли первым. Третьего гостя мы ожидаем с минуты на минуту. Желаете пока познакомиться с владыкой демонов? Разумеется. Кирин подобрался. Тогда сейчас я вас представлю, после чего вы сможете пройти в ваши комнаты и оставить вещи. Чаю, кофе. Нет, ничего не нужно. Спасибо, леди». Мы дождемся третьего гостя и все вместе пообедаем. Так мы и поступили. Правда, от заселения князь отказался, сказав, что его вещи отнесут охранники, а сам он сразу останется с Ренардом. Знакомство прошло на удивление легко. Вероятно, сыграл свою роль тот факт, что Кирин Лерл, а не человек, к которым демоны относились несколько снисходительно. Я представила их... Пару мгновений мужчины переглядывались, после чего одновременно сделали шаг навстречу друг другу и обменялись рукопожатием. «Ну что ж, демон принял Кирина. Посмотрим, что будет дальше». Король Албрит прибыл через полчаса. «Ага, тоже не вытерпел, а ведь оба писали, что приедут после обеда. Хорошо, что я дала Любави указание не слушать их обещаний, а заблаговременно готовить на всю эту толпу». Мужики, они прожорливые. С них станется и два раза пообедать. Сначала у себя дома, затем у меня. Тем более, что та еда, которую готовят в моем доме, для них экзотика. Маркиз Аткинс, улыбнулась я королю. Входите, князь Кирин уже прибыл, и мы ожидаем только вас. Вот жук, хмыкнул король. А я-то думал, что успею до него. Граф, поприветствовала я Элизара. «Леди Ниневия будет рада, что вы тоже приехали!» «Как она?» Он поцеловал мне руку. «Очень хорошо. У меня прекрасный лекарь. Впрочем, думаю, вам лучше обсудить это с ней». «Спасибо». Он пожал мне пальцы. «Я вам безмерно признателен. Ниневия молчит, но я же видел, как ей нехорошо». «Господин Маркис?» Обратилась я к последнему важному гостю. «Леди?» Придворный маг усмехнулся. «У меня к вам потом будет приватный разговор. Очень уж интересно, что вы такое сотворили с нашим Ковином. «А что с ним?» Я напряглась. «Я же вроде все вам рассказала в прошлый раз». «О, леди, вы превзошли саму себя». Мак переглянулся с королем. «Такого рвения на службе во благо королевства и такого желания зачистить территорию Ферина от нежити и нечисти мы, право слова, не ожидали». А, а успокоилась я так я именно этого от них и хотела за моей спиной хмыкнул эролев, но промолчал и все же я приятно удивлен, но счастлив что ваши дары не коснулись меня лично Маркиз усмехнулся, а вот зря проворчал албрит, как был ты жадиной так и остался, неужели жалко родному королю какого-то несчастного кресла? Расмеявшись своей старой, судя по всему, шутке, мужчины направились в дом. И снова я представила всех друг другу и наблюдала за реакциями. Король снял с себя иллюзию только когда трое правителей с советниками уединились в переговорной. Элину тоже выставили, хотя она чуть ли не мертвой хваткой вцепилась в руку слегка очумевшего Асберта. Но леди ее увели, пообещав показать чудесное море. К моей радости, знакомство владыки демонов и его величества прошло хорошо. Вероятно, демон осознал, что лучше дружить с новыми соседями, пусть и людьми, нежели вновь оказаться в изоляции. К тому же его невеста – подданная этого самого человеческого короля. Кирин обменялся с Албритом рукопожатиями и дружескими объятиями с похлопыванием по плечу. А мы с Ренардом и Асбритом удивленно наблюдали за этим. Да, вот что делает совместное распивание водочки. Похоже, сегодня эти аристократы сообразят на троих. Господа, привлекла я их внимание, когда все перезнакомились и представили своих советников. Когда вы желаете приступить к работе? Сейчас или после обеда? Полагаю, после обеда. Первым высказался Албрит. Я так спешил, что даже не успел позавтракать торопясь доделать быстрее все утренние дела. А чем вы сегодня нас удивите? Да, леди, тоже заинтересовался Кирин. Будет тот странный красный суп? Нет, сегодня не борщ. Борщ – это суп с капустой и свеклой, красным овощем земли, объяснила я удивленному Ренарду, услышавшему про красный суп. А что? Очень уж у вас повариха хорошо готовит. Албрид хохотнул. «Ренарт, а водку вы уже пробовали? Великолепный напиток! Ни гномская, ни гоблинская самогонка! Ей в подметки не годятся!» «Водка – это крепкий алкогольный напиток!» «Это снова демону!» «Водка будет, разумеется! Правда, я полагала, что вы захотите ее к ужину! Вам ведь еще работать!» «Это да!» Кирин кивнул. «Так все же, чем нас угостят на обед из земной кухни?» «На первое!» «Калья, густой суп из жирных сортов рыбы», – ответила я на их вопросительные взгляды. «В бульон добавляются соленые огурцы, лимонный сок и немного пряностей». «Впрочем, давайте все остальное останется для вас сюрпризом, но обещаю, этого вы еще не пробовали». «Вы нас интригуете, леди!» «А после обеда я тоже хочу вам кое-что продемонстрировать. Думаю, вам понравится». Профессор Потоцкий из Московской Академии Магии только вчера прислал мне некие программы. Я хотела бы вам их продемонстрировать. Когда все заселились в комнаты и наобщались со знакомыми, нас пригласили к столу. К моей радости, мужчины быстро нашли общий язык. И хотя король Албрит снова принял правила игры и обращались к нему по негласному уговору, как к маркизу Аткинсу, Ни у кого не осталось сомнений, что это очень важная персона. А после обеда я пригласила высокопоставленных гостей в свой кабинет, где настал мой звездный час. Итак, господа, присаживайтесь. Ваше Величество, Ваша Светлость, Лорд...